Глава восемнадцатая Михаил Я куда-то бежал и провалился. Это яма. Нет, подвал. Не пойму. Кручусь, пытаясь выбраться, но вокруг всё тёмное, скользкое, мерзкое. Лиза! Где Лиза? Пытаюсь её позвать и не могу. Из горла вырываются лишь невнятные стоны. Разбегаюсь, толкаюсь земляную стенку плечом, и вдруг... Свет! Чистый свет. Лук. Так пахнет разнотравьем. Небо голубое. То тут, то там разбросаны пушистые облака. Вдалеке березы и сосны. Солнце подсвечивает листву. В траве трещат кузнечики и что-то жужжит назойливо около уха. И воздух. Такой чистый, сладкий. Я рядом слышу смех. Два голоса. Один Лиза, а второй. «Инга? Что она здесь делает?» «Хочу посмотреть, собираю остатки сил в кулак, делаю шаг и... просыпаюсь». «Блин». В сознании осталось послевкусие от того изнурительного бега, но осталась и сладость деревенского воздуха, и жужжание... Стоп. Жужжание. Чёрт. Телефон на вибрации. Тянусь, смотрю на время. «Офигеть! Давно я так поздно не просыпался». Подхватываю звонок. Да. Да. Точно? Спрашиваю с наездом. Понял, отвечаю упавшим голосом. Вроде бы радоваться надо, но совещание проведём онлайн. Я приехать сейчас не могу. Всё, остальное как обычно. Это был мой помощник. На самом деле, основной доклад от моих безопасников. Но избашники не рискнули звонить мне напрямую, чтобы отчитаться. А у этого вроде как был повод. Сегодня у нас стандартное еженедельное совещание. Обычно я на него приезжал. Полезно напоминать сотрудникам, что я хоть и не в офисе, но совсем недалеко. Сегодня не поеду. Сегодня буду с дочерью и... и с Ингой. Они так ничего и не нашли. Ни одной возможности точки пересечения. Пахали всю ночь. Вскрыли основную массу переписок Стеф и всё. Всё в компьютере Инги, в том числе и в школьном. Ни одной точки пересечения. И журнал она купила на станции. Не заранее, не тогда, когда шла в район О, не тогда, когда спешно собирала вещи. Просто подошла и купила журнал перед электричкой. Мои архаровцы сняли видео с камер на платформе. Она минуты три рассматривала витрину. У нее не было цели купить именно этот выпуск. Она просто выбирала что-то, за что глаз зацепится. Да блин. Сажусь на кровати, вцепившись в край матраса пальцами. Жмурюсь. Я ошибся? Накрутил себя до состояния бабы истерички. Страх за дочь, за её благополучие. Страх потерять Лизу отключил мозг. Так нельзя. Так можно ещё больше дров наломать. А перед Ингой надо извиняться. Растираю лицо, резко встаю, распахиваю дверь в коридор. Ух ты! Вот это ароматы! «А может, я ещё сплю?» Медленно выхожу на кухню. У плиты, поджав ногу, стоит Инга. Инга. «Зачем ты встала?» «Ой, чёрт!» От неожиданности вздрагиваю и роняю миску с остатками молока. Я делала с утра гренки. Лиза есть попросила. Батон показался мне уже старым, так что... «Мне что, уже и вставать запрещено?» Игнорирует мой вопрос. Быстро подходит, наклоняется. Миска. Отрываю бумажное полотенце, чтобы убрать брызги. Как нога. Он попросту забирает салфетку из моих рук, не давая мне ничего делать самой. Лучше, спасибо. Отзываюсь сухо. Нога и правда почти не болит. Вес на неё не переношу. А так почти норма. Чуть-чуть прихрамываю. Старайся её пока не нагружать. Произносит участливо. Но тут же отводит взгляд. Молчит. Я тоже молчу. Отворачиваюсь к сковороде, переворачиваю подрумяненную булку. «Лиза проснулась?» Мне показалось, или его голос дрогнул. «Проснулась!» — киваю. «Умывается!» Он вдруг шумно набирает воздух в лёгкие, сжимает кулаки. «Инга, я...» И замолкает. Смотрю на него удивлённо. «Инга, я должен перед тобой извиниться!» Выпаливает. «Вся эта история...» — жмурится, трясёт головой. «Я виноват. Я, похоже, ошибся. Принял одно за другое и повёл себя как... как... как полный придурок». Помогаю ему подобрать определение. Поднимает на меня сверкнувший возмущением взгляд, но тут же покорно кивает. «Да, похоже, что так». Заводит руки за спину, расправляет плечи, склоняет голову. Несмотря на то, что на нём пижамные штаны и тонкая футболка, выглядит сейчас почти благородно. «Инга, я прошу меня простить. Я был неправ», — произносит смиренно. «Я...» — резко поднимает взгляд на потолок. «Мы не просто так живём удалённо от людей. Это вопрос безопасности Лизы и...» — вздыхает, смотрит мне в глаза. «Я испугался. За дочь». «Я останусь тут только ради нее!» Поджимаю губы, отворачиваюсь. Я ей пообещала, что останусь. Но как только что-то прояснится со служебной квартирой... Скидываю вверх указательный палец. «Да!» — кивает. «Я обещал, со школой разберемся!» «Вот!» — отзываюсь уже тихо, выкладываю на тарелку последние гренки, пытаюсь переставить их на стол. «Только, Инга...» Он вдруг оказывается рядом и забирает тарелку из моих рук. «Насчёт того, чтобы не общаться ни с кем вне деревни?» Проникновенно смотрит мне в глаза. «Это важно». «А вы не перегибаете палку?» Смотрю на него с вызовом. «Инга, мне сложно это объяснить, но хотя бы пару недель». Набираю в лёгкие воздуха, чтобы высказать ему всё, что думаю о его просьбе, но тут... В дверном проеме появляется тоненькая фигурка. «Лиза!» Он присаживается, распахивает объятия, но... Девочка отбегает его по большой дуге и прижимается к моему боку. «Лиза!» Произносит он растерянно и поднимает на меня взгляд. Боль, страх, растерянность. У меня перехватывает горло. Я не знаю, что на него нашло вчера, но... Он любит свою дочь... Совершенно точно любит. То, что происходит сейчас, как минимум несправедливо. Лиза, опускаю я взгляд, помоги мне накрыть на стол. Подаю ей чашки. На троих. Мы все вместе будем завтракать.